Продумано всё было тщательно. Он готовил операцию несколько месяцев. Помешала случайность. Винить в этом было некого, разве что судьбу, и он никого не винил. Он только понимал, что действовать теперь нужно быстро и решительно, и ни в коем случае не выпускать ситуацию из-под контроля. Он был готов к решительным действиям. 30 января, понедельник. На работе Власта переставала себя жалеть. Такой нагрузки, как в районной поликлинике, конечно, не было, но и свободной минутки не находилось. Работа в престижной клинике, в которую ей год назад удалось устроиться, требовала большого напряжения сил. Больные сюда приходили капризные, но Власта их хорошо понимала. За те деньги, которые стоили её консультации, пациенты имели полное право на капризы. Последняя больная, 70-летняя дама с массивными браслетами на обеих руках, явилась уже в третий раз. Власта могла себя похвалить. Она подобрала даме хороший курс. Старушка ходила заметно легче и была довольна и собой, и доктором. Прощально улыбнувшись пациентке, Власта посидела, сжав виски. Голова не то чтобы болела, но была тяжёлой, мутной. Как будто с уходом последней больной Власта мгновенно окунулась в другую реальность. В другой реальности ей не хотелось улыбаться. В другой реальности время не двигалось. Власта предчувствовала, что никогда больше не увидит Мишу, и от этого не хотелось жить. Жить приходилось. Она тряхнула головой, достала из сумки телефон. Пропущенных вызовов не было. Это плохо. Утром звонила Лиза и обрадовала, что вечером заедет — А власти совсем не хотелось видеть невестку. Невестку нужно было утешать, а власти хотелось, чтобы кто-нибудь утешил её. Она напрасно надеялась, что невестка перезвонит и откажется от встречи. Бросив телефон в сумку, власть переоделась, заперла кабинет, перекинулась парой слов сидевшей на рецепции администратором Миланой и вышла на заснеженную улицу. Снег шёл с самого утра. Если бы Власта задержалась ещё на несколько часов, машину пришлось бы откапывать. Из-за снега дорога заняла больше времени, чем обычно. Когда она подходила к подъезду, уже смеркалась. От того, что должна приехать Лиза, и поэтому нельзя лечь в горячую ванну, а потом валяться на диване, вытирая слезинки и мечтая, чтобы жизнь стала прежней, плохое настроение превращалось в отвратительное. Власта понимала, что ведёт себя как законченная эгоистка. Лизе хуже. Лиза потеряла ребёнка, а она, Власта, в общем-то, ничего не потеряла. Она всего-навсего год не видела мужа. От машины до подъезда было всего несколько шагов, но мех на капюшоне куртки успел покрыться снегом. Власта зло отряхнула куртку, повесила на вешалку. Переобулась в пушистые тапочки, пройдя на кухню, постояла у окна. В прошлом году под окном установили фонарь. Он красиво освещал заснеженные ветви растущих под окном деревьев. В прошлом году Власта зимним пейзажем под окном восхищалась. Сейчас пушистые ветви не вызывали ничего, кроме тоски. Власта задёрнула занавеску, включила чайник. От скуки выпила чашку чая. Лиза обещала приехать в шесть, но не появилась ни в семь, ни в девять. В половине десятого злая Власта ей позвонила. Невестка не ответила. После смерти сына невестка сильно злоупотребляла спиртным, но такого, чтобы заставить Власту несколько часов её ждать, всё-таки не допускала. Но всё когда-нибудь случается в первый раз. Власта наконец-то отправилась в ванную, легла в горячую с пеной воду. Если сейчас раздастся звонок в дверь, она не будет вылезать из воды. Лизе придётся обойтись без её утешений. В дверь никто не позвонил.